Обвинение. Время дебюта немного изменили. Отодвинули его на час, и причиной этому стала Анаис. В прошлом я этого не замечала, но, оказывается, она великолепная актриса. Никаких лишних эмоций или переигрываний. Все очень тонко, и если не знать, какова она на самом деле, в этой девушке никогда не рассмотришь мерзкое чудовище которая всеми окружающими лишь играла себе на выгоду. Еще будучи в комнате для дебютанток, Анаис расплакалась из-за испачканного платья. Она умела вызывать жалость, а мои родители ее слишком любили, чтобы подобное просто так проигнорировать. Дорогая, что произошло? Мама обняла ее, подавая Анаис платок. Что с твоим платьем? Поскольку меня попросили вернуться в комнату для дебютанток, Я тоже присутствовала при этом разговоре. В основном просто сидела в кресле и пыталась унять ту дрожь, которая пробивала тело после встречи с кронпринцем. Ирен облила меня вином!» — прозвучало сквозь всхлипы. «Я не знаю, как это произошло, но...» Очередной всхлип, после которого все присутствующие обернулись и посмотрели в мою сторону. Если бы подобная ситуация произошла в прошлом, Меня бы заживо загрызло то, что я испортила платье Анаис, а значит, и ее дебют. Я бы без промедления начала извиняться и пытаться всячески помочь сестре. Но учитывая то, что она меня травила, лишь бы я сюда не попала, стыдно мне не было. Вот только я этого показать не могла. Ведь иначе выкажу себя с крайне плохой стороны. Тем более, Анаис явно начала какую-то новую игру. Эрен, дорогая. Как это произошло? Мама погладила Анаис по волосам. Мои родители никогда не делали разделения между мной и ею. Анаис являлась дочерью их самых близких друзей, которых не стало больше 15 лет назад. Удочерив ее, они воспитывали Анаис с любовью и всегда считали родной дочерью. Поэтому я не сомневалась в том, что в каких-то моментах родители могут встать на ее сторону, если посчитают подобное справедливым. Мам, Ирен сделала это случайно, произнесла она и сквозь слезы. Я знаю, что она намеренно, никогда бы не облила меня. Она добрая, ты же это знаешь. Я бы не удивилась, если бы она даже решила отдать мне свое платье. Я с трудом сдержала чуть не дернувшийся глаз. Так вот к чему она вела. Хотела, чтобы я отдала ей свое платье. Поменялась с ней нарядами. К сожалению, в прошлом. Услышав эти слова сестры, я бы именно так и сделала. Естественно, она бы для вида отказывалась, а я настаивала, говоря, что это будет справедливо. Анаис пыталась манипулировать мной, но я уже не та, что раньше. «Анаис, что ты такое говоришь?» Мои губы и голос дрогнули. «Естественно, не на самом деле. Я лишь это изображала. Почему ты говоришь, что твое платье испачкала я?» если ты сама пролила на себя вину я лишь пыталась тебя остановить и предупреждала что стоит быть осторожнее внимательно смотря на сестру я заметила как на одно кратковременное мгновение ее глаза исказились она от меня такого не ожидала ее понимание я уже должна была просить всех выйти чтобы мы могли поменяться платьями ирен как ты можешь ты ведь дернула бокал новые всхлипы. И ты даже не изменилась! Что с тобой происходит? Я тебя уже не узнаю! Ты изменилась! На меня опять обрушились тяжелые взгляды. Она и сыграла намного лучше меня. Я ей проигрывала. Прошу прощения, что касаюсь не своего дела, но эта девушка права, сказал мужчина, который ранее приходил за мной, чтобы отвезти к залу. Указывал он именно на меня. Я все видел своими глазами. Эта девушка. И ранее Рори пыталась остановить Анаис Рори, но та не послушала и пролила на себя вино. И это все, конечно, ужасно, но наступило время дебюта. Мне нужно отвести леди в зал. Слушая слова мужчины, я неотрывно смотрела на Анаис. То, как ее глаза еще сильнее исказились, но чтобы не показывать этого, она тут же уткнулась лицом в плечо мамы, зарыдала еще сильнее. Как же так? «Я не думала, что сама на себя пролила вину!» Она шептала судорожно, рвано и быстро, при этом не прекращая рыдать. Явно пытаясь оправдаться, и у нее получилось. Мама погладила ее по голове и успокаивающе сказала. «Ничего страшного. Ты, наверное, просто нервничала и что-то неправильно поняла». Попытка Анаис отобрать мое платье провалилась. Как оказалось, у нее имелся еще один план. Она начала захлебываться слезами и говорить о том, что не может в таком виде показаться перед императорской семьей. Говорила, что лучше вовсе никуда не пойдет и останется без дебюта. «Мам, пап, я опозорю вас, если явлюсь там в таком виде!» «Дорогая, если ты останешься без дебюта, в дальнейшем тебе будет тяжело. Тебе стоит переживать о себе, а не о нас». «Вы моя семья!» Вновь сквозь вслипы. «Я не могу так опозорить вас своим внешним видом!» Она исплевать на родителей. Она думала лишь о себе. Да и испачканное платье ударило бы по ее репутации, а не по нашей семье. Родители искренне верили в то, что она этого не понимала. В то, что она добрая и милая, из-за чего решили пойти на риск. Отец пошел к канцлеру, чтобы просить его немного перенести дебют. Буквально на пару часов. При этом всю вину брал на себя. Все лишь для того, чтобы Анаис успели привезти платье. А Вот уже такие просьбы, которые нарушали традицию императорского дворца, влияли на нашу семью. В особенности на отца. Но Анаис на это было плевать. Она тут же побежала вызванивать горничным, чтобы они приготовили какое-то там платье. Чтобы она блистала на балу.